Глава 46 Я вижу этого человека второй раз в жизни. И мешковатая спортивная форма подчеркивает его любовь к спортзалу даже сильнее, чем идеально сидящий деловой костюм. За две последние недели я успела о нем забыть и спокойно приняла бы тот факт, что и он тоже, но весь мой опыт общения с мужчинами говорит, что это не так. Отказы – это не то, что они быстро забывают. На моем лице сощуренный взгляд, а затем друг Лёвы на ходу меняет планы. Он прижимает к уху телефон, но решает не продолжать разговор. «Толя, я перезвоню», — говорит Константин в трубку. «У меня связь падает». Гор нажимает отбой, даже не потрудившись дождаться ответа, избавив скорость, направляется ко мне. Я удостаиваюсь быстрого осмотра. Потратить время на макияж было хладнокровным решением. Я готова к тому, что меня будут рассматривать. Эта поездка оставляет таким шансом вероятность 50 на 50, и, судя по всему, я напрягалась не зря. Кружок по интересам, который собирается здесь каждое воскресенье, традиции не изменяет. Богиня охоты приветствует меня гор. М -м -м, как хорошо, что я сегодня не ленивый. «В каком смысле?» «Я стряхиваю пепел». Положив руки в карманы Олимпийки, он поясняет. «Собирался поспать подольше, но, видимо, чутье сработало». «Профессиональное?» «Оно самое». «Доброе утро», — отзываюсь я. Проведенное за одним праздничным столом время дало мне представление о том, что этот человек за словом в карман не лезет, но сейчас он вдруг становится молчаливым. Изучает меня в тишине, после чего замечает. «Красиво ты это делаешь», — кивает Гор на мою сигарету. Я отправляю ее в урну, игнорируя «это ты». «Как у вас дела, Константин?» Интересуюсь я дежурно. «И «Имя мое запомнила», — тянет он. «Мне же не восемьдесят», — сообщаю я. «У меня с памятью все в порядке». Гор смеется. «Переигран и уничтожен», — кается он. Я слышу шаги за спиной, стук кроссовок по асфальтовой дорожке, трусца с до чертиков знакомым ритмом. Гор тоже на этот звук реагирует, поворачивает голову. Шаги перемещаются на ступеньки, и через секунду в мою спину врезается асфальтный каток. Осадчи чуть-чуть сносит меня с места, при этом тисками сжав талию. Подавшись вместе со мной вперед, протягивает руку и обращается к гору. «Привет!» Его быстрый поцелуй на моем виске оставил теплый след. «Привет!» — отвечает Константин на рукопожатие. «Давно тебя не было. Да как-то замотался. Рад видеть. Чего нового?» «Да всяко-разно. У нас без новостей не бывает». «Согласен», — издает тихий смешок Дан. «Это Диана. Знакомы?» да Недоумение на лице своего приятеля Асачи игнорирует. Живое недоумение, которое тот не скрывает, даже имея опыт в адвокатуре, не меньше десяти лет. Зато его не могу игнорировать я. Еще две недели назад мужчина, который стоит за моей спиной, принадлежал другой, и, со слов Левы, репутация у него была безупречная. Наша с гором беседа явно вылетела на встречную полосу, и взгляд, которым он отмечает наши с Данияром лица, диаметрально поменялся. Вместо веселья пристальный анализ. Его взгляд острый. «Я не прячусь. Я этого с детства не умею. Данияр, конечно же, это знает и не разводит суеты, тем не менее у меня в крови произошел всплеск адреналина. Прежде всего потому, что происходящее сейчас — Это просто разминка. Пошли. Дан подталкивает меня к двери, которую открывает все так же, протянув из-за моей спины руку. Я проскальзываю в теплый холл, бросая беглый взгляд на оленью голову, висящую на стене. На ней красная шапка с белым помпоном. Ресторан в целом уже украсили к Новому году. До него две с половиной недели. Мы проходим в зал, на ходу расстегивая одежду. Нас встречают мужские голоса и смех. Я вижу пеструю компанию за большим столом, и даже Лёва фокус моего рассеянного зрения попадает не сразу. На самом деле я вижу только Осадчева. Его затылок, пока взяв меня за руку, Дан идет туда, к столу. Там сегодня не только мужчины, еще парочка детей в возрасте до десяти. Оба мальчики. Это действительно мужской клуб. Приветствия превращаются в рукопожатие. Оставаться в стороне мне чертовски легко, ведь я занята тем, что слежу, как брови моего кузена улетают к потолку. Его удивление я бы не назвала веселым, скорее уж серьезным, а что касается Платона Осадчева, он не удивлен. «Ты что-то откололся от бригады!» — весело трясет руку Дана, незнакомый мне мужчина. «Вы из-под земли достанете». «Да когда такое было?» «Ни разу не было, и вот опять». За столом смех. Взгляды на мне не таят в себе особого интереса. Мужчины лишь слегка озадачены моим присутствием рядом с Данияром, но он быстро переворачивает эту ситуацию с ног на голову, обняв меня за талию, подтягивает к себе и объявляет. «Это Диана. Семёна помнишь?» – обращается он ко мне. Я смотрю в направлении его руки – и вижу действительно смутно знакомое лицо. По крайней мере, это позволяет отвлечься от того, как резко заострился интерес у присутствующих. Недоумение, подобное тому, которое пять минут назад демонстрировал Константин Гор, теперь как по волшебству перенесли на лица этих людей. Посмотрев на Осадчева, я вижу спокойствие и слегка приподнятые брови. Мне в голову ударяет воспоминанием пятилетней давности, когда Данияр Ильдарович Осадчий... Обещал наплевать на всех, даже на свою семью. Лишь бы я сказала ему «да». Линии его подбородка под густой щетиной имеют те четкие углы, которые не сгладить возрастом. Когда-то он был моложе, и щетину не носил вовсе, но даже с ней я вижу каждую линию. Каждую. И помню, отлично помню, каким он был тогда. Да он смог бы повторить все это, все те слова повторить сейчас. «Глубина его взгляда не позволяет мне найти на этот вопрос ответ. Я бы никогда этого не попросила, ни за что не потребовала бы отказаться от друзей или семьи. Ничего, что повредило бы его жизни. Его семья и круг общения — это продолжение его самого. Он лидер. Объединять вокруг себя людей для него — это в каком-то смысле энергетическая подпитка. Я знала это всегда». Особенно, когда говорила ему нет. Сглотнув слюну, я смотрю на мужчину по имени Семен и громко говорю. Мы с Семеном явно уже встречались. «Эм, -э -э -э да», — откашливается тот. «Доброе утро». «Привет». «Сейчас мы место расчистим», — обращаются к Дану. «У меня сегодня приват. Мы там сядем», — кивает он на столик в другом конце зала. Стать откровенно веселыми с мешкам за столом мешает общее замешательство, которое никуда не делось. Оно молотком стучит мне по затылку, пока мы идем к столику.